Глава третья. Четвертый уровень дохнул на нее пряной смесью трав, коптящегося мяса и тягучим ароматом карамели. Здесь готовили свежие блюда для верхних секторов, а что оставалось, в том числе отходы, консервировали, перерабатывали и отправляли вниз. Меню, судя по запахам, поражало разнообразием, и камень невольно сглотнула набежавшую слюну. Пообедать она так и не успела, отвлекшись сначала на визит Грега, а потом вообще стало не до того. Желудок жалобно буркнул, и девушка погладила его сквозь ребра, как котенка, прошептав. «Терпи, главное отсюда выбраться». Самовнушение подействовало. Организм больше не бунтовал, да и привыкла к ами к периодическим голодовкам. Повезло еще, что их самодельный фильтр, пусть и медленно... но пропускал дополнительно по паре литров чистой воды в день из конденсата, скапливающегося на крыше здания. Их мастерская располагалась прямо под жерлом центрального мотора станции, а охладительная система весьма удачно подтекала. Не критически их не заливало, зато выходила неплохая экономия семейного бюджета, так что хотя бы от обезвоживания они с дедом не страдали. Вторая лестница пошла легче. То ли Ками приноровилась, то ли надежда на чудо придала сил, но даже замок поддался уговорам отмычки и не понадобилось его выворачивать целиком. Девушка посчитала это хорошим знаком, прикрыла за собой люк, запомнив окружающий тоннель, еще ведь обратно выбираться, и набрала подсмотренный когда-то код. Техники народ ленивый. Хоть по инструкции положено каждый месяц менять пароли доступа, Да вот не задача, их же все еще и помнить нужно. Вот и набирают одну и ту же комбинацию, череду и через раз со второй. Ками повезло вдвойне. Код подошел и чуть скрипнув дверь открылась, прошуршав по кучке отходов. В таких местах почему-то всегда скапливался мусор, будто уборщикам было лень заглядывать в уголки, где бывает только обслуживающий персонал станции, и они проезжали на своих чудо машинках мимо, раз за разом. Камерон чихнула от поднятой ее шагами пыли, выглянула в окошко и, не заметив никого поблизости, мышкой вышмыгнула из служебной коморки и замерла в оцепенении. В прошлый раз, когда ее привезли на второй уровень, она и разглядеть-то толком ничего не успела. Промелькнули здания, множество шлюзов, лифты, и ангар с кораблями, а стоянки на всех уровнях одинаковые. Разница только в качестве и количестве паркующихся космолетов. Если бы ей пришлось лезть еще выше, на второй уровень, она бы, пожалуй, сдалась. Или вызывала бы в памяти лицо Грега на каждой ступеньке, потому что потолок третьего уровня терялся где-то в невидимой за густыми испарениями вышине. «Там этажи десять будет, не меньше», — прикинула девушка. Многие здания так и были построены, от пола до потолка. Наверное, строителям было проще крепить леса. Иногда это было одно заведение, чаще всего отель, иногда много мелких, где на каждое приходилось по этажу, а то и по паре окон. И огни. Повсюду сияли разной яркости цвета и насыщенности фонари. Броская реклама привлекала внимание к многочисленным магазинам. Туда-сюда сновали мелкие флаеры, запрещенные к использованию на нижних уровнях. якобы загрязняли воздух. У жителей верхних уровней достаточно денег, чтобы платить налог на очистители, сообразила Ками, усилием воли закрывая рот. Еще не хватало, чтобы ее вычислили по ошарашенному виду. Сделав лицо домкратом, будто она каждый день гуляет, если не по третьему, то по пятому сектору, девушка двинулась непринужденным, но довольно бодрым шагом вдоль домов. Направление она примерно себе представляла. Общая планировка станции оставалась неизменной вне зависимости от высоты потолка и порядкового номера уровня. Но лишние минут десять ей пришлось поплутать. Многие улочки заканчивались неожиданными тупиками. Второй и третий уровни состояли не только из ангаров и складов. Товары нужно было где-то проверять, хранить. служащим служащем уровне работать, а приезжим отдыхать. Так что отели, гостиниц, ночлежек, Равно как и бизнес-центров, в которых можно было как просто подписать договор, так и провести пресс-конференцию персон на 300, понастроили множество на любой вкус и кошелек. К моменту, когда Ками дошла до ангаров, она успела раз пять замечтаться до эйфории, представляя, как улизнет со станции в старом корыте торговца, а потом рухнуть обратно в пучину отчаяния и паники при мысли, что уже кто-то предложил свои услуги раньше нее. А еще корабль мог заправиться и снова отчалить в течение пары часов. Тогда у нее точно ничего не выйдет. Она сейчас экипирована для ремонта, а не для побега. Заметив знакомый силуэт рыбки, камень притормозила и с облегчением выдохнула. Зев погрузочного трапа был открыт. Внутри виднелись тщательно закрепленные согласно всем правилам ящики и контейнеры. От полированного, чуть ободранного годами бука протянулась извивающаяся топливная кишка, уходящая в открытый люк. Подобные подзаправщики были понатыканы по всему периметру парковки, чтобы не создавать очередь. Оплата за топливо автоматически добавлялась к стоимости стоянки. Около корабля суетились люди, что-то выгружая или поднимая на борт, а значит капитан должен быть где-то неподалеку. А вот, кажется, и он. Стоит чуть в стороне, но внимательно наблюдает за суетящимися грузчиками. Вместо него указания и окрики исходят от шумной шатынки внутри корабля. Помощница или жена. Женщина угадывала пожелания капитана с полувзгляда, по склоненной голове или движению плеча, и тут же корректировала действия рабочих. Тут поднять, тут угол провис. И держите крепче, фотон вам в печенку. «Слышал, вы ищете мастера-ремонтника?» Небрежно обронила Ками, подойдя поближе к мужчине в неуместно длинном кожаном пальто. «Щеголь или франт?» «Не похоже. Такие модели плащей не носят уже лет десять, да и кожа порядком облезла от постоянного употребления». На его плечах Ками заметила характерные потертости. «Споротые погоны», — поняла она. «Бывший военный». — Стоит быть поаккуратнее. Списанные вояки те еще параноики. — Да, ищу. Кивнул мужчина, привычным движением откидывая длинноватую челку на бок и чуть склоняя голову, чтобы лучше рассмотреть собеседника. — Ками мысленно скакала до потолка. Вот так ткнешь пальцем в туман и угадаешь. — Откуда узнал? — Догадался, пожал плечами Ками. Девяносто процентам здесь паркующихся нужна техническая помощь. То астероид зацепили, то в каменный дождь попали, то в двигатели стучит. Капитан обернулся и через плечо обменялся взглядами, состоявшие на верхнем ярусе шатенкой. Та кивнула, и он снова встретился глазами с камерон. «Так какая у вас проблема?» Старательно сохраняя солидный вид, обратилась она к будущему клиенту. «Сам не знаю». Он развел руками. «Бортовой компьютер выдает ошибку в двигателе. Я его уже с лупой перебрал, все детали изучил. Все новое. Техосмотр прошли только месяц назад. Посмотрите». И он возрился на нее с надеждой. Камерон понимала его желание наверняка убедиться, что ошибка в компьютере, а не в движке. Мозг корабля можно перезагрузить и почистить. А вот если с двигателем действительно что-то не то, и он отключится прямо в потоке, пиши – пропало. Бывало и космолетчики рассказывали байки о том, как злополучные корабли с неполадками в моторе исчезали прямо посреди потока. Были и такие, что с пеной у рта доказывали, будто бы без плазмы транспорт буквально распыляет на атомы. Лично этого, естественно, никто не видел. Да и проверять дураков не было. Но страшилок хватало, чтобы капитаны ответственно подходили к вопросу техосмотра и ремонта. Поэтому, в частности, ее без диплома никто в команду брать не хотел. Кто доверит свою жизнь первому встречному парню с окраиной без рекомендаций бумаг? Ступив на трап, Ками поняла, что незаметно на корабле пролезть не удастся. На этой старой развалине был зачем-то установлен и скин последнего поколения. Характерные пометки на шлюзовых дверях, видимые в некоторых местах провода и гравитационные пластины дали ей понять, что весь корабль контролируется от шасси до последней гайки. Новенькая блестящая пуговица-камера подмигнула ей с потолка ангара. Искусственный интеллект сравнительно молодое явление, как и имплант в затылочной части головы у самой Ками. Разработки велись давно. Мечты о разумном, обучаемом и самосовершенствующемся человеческом подобии в виде программы – ровесники выхода человечества в космос. Но сравнительных успехов удалось добиться только недавно. Ни на одной яхте из самых дорогих, которые ей доводилось чинить, Камерон не видела этих характерных примет. Она и об их существовании-то узнала случайно. Набрела в своем неуемном любопытстве до докторской диссертации одного программиста из тех, что разрабатывали эскины. Но вживую тонкое переплетение бирюзовых нитей, заменителей нейросети для процессора, она наблюдала впервые. И постаралась не подать виду, что знает для чего это. Подумаешь, бирюза, мало ли в какой цвет люди красят защитную изоляцию. По старомодной скрипучей лестнице она поднялась вслед за капитаном на второй этаж. Мужчина чуть припадал на левую ногу, не до конца выпрямляя ее в колени. Если бы Камерон буквально не уткнулась в него носом, пока они преодолевали те пять ступенек, то, может, ничего и не заметила бы. Открытый люк в космосе, всегда задраенный по инструкции, отделял багажный отсек от жилого. Пол закрывал старый вытертый ковролин в бежево-коричневой гамме, когда-то яркий и многоцветный, Как платье горячей и экзотичной девы с Йоганды, а ныне невнятно пятнистый. Местами, где чаще всего ступали ноги и волокли грузы, покрытие протерлось почти до белизны, и сквозь переплетение нити виднелся металлический пол. Камерон привычно повернула направо, не сразу осознав, что капитан собирался вести ее влево. Ты куда, парень? Двигатель в эту сторону. Мужчина снова откинул челку, указывая головой направление. Да, именно там по стандартным схемам всегда располагалось сердце корабля, плазменный блок. Прежде чем лезть в сам двигатель, мне нужно подключиться к системе, проверить, что именно не в порядке. Бывает просто сбой в программе. Ками вернулась к капитану. Она смотрела ему прямо в лицо, честно и открыто. Ей нечего скрывать. А что глаза сами шарят по сторонам, выискивая подходящее убежище для зайца. можно списать на обычное провинциальное любопытство. «Я могу пройти в рубку? Или проводите меня сами?» «А как ты дойдешь? Ты же никогда на этом корабле не был. Я бы запомнил». Улыбнулся капитан, и от его теплой согревающей усмешки камни потянуло передернуться и помыться, как от ухмылок Грега. Наоборот, захотелось сказать еще что-нибудь смешное, чтобы тот снова улыбнулся. «Я знаю схему большинства стандартных судов и флагманов наизусть. У вас же стандартная планировка». Простой, в общем-то, вопрос почему-то согнал усмешку с лица капитана. «Рубка там же, где у всех», — уклончиво ответил он и добавил, подумав. «Я тебя все же провожу. Я, кстати, Осборн. Малкольм Осборн. Очень приятно». Рассеянно отозвалась к пробираясь за ним по узким коридорам и лестницам. Ей кажется, или жилое пространство на рыбке порядком подсократили. Рубки грузовых кораблей она раньше видела только на голограммах. Вот яхты – другое дело. Разных категорий развлекательно-люксовой транспортной промышленности Каме повидала с избытком. А грузовики чаще всего либо имели собственного механика на борту, либо ломались с завидной регулярностью – либо обращались сразу в верхние доки. Им титулы куда важнее навыков, потому что хозяин яхты чаще всего являлся ее капитаном, а торговцы обязаны за каждый винтик и замену болта отвечать перед гильдией. Так что технари вообще персонал, тем более назначался сверху. Поэтому она до сих пор сидела в этой богами забытой дыре. Полукруглый зал, стены которого почти полностью закрывали тонкие полотнища экранов, Огибала по дуге контрольная панель. В центре торчал штурвал для ручного управления с современнейшим креслом пилота. Камень невольно залюбовалась блестящей кожей, обтекаемыми формами и техническими добавками. Помимо неизменного шлема и очков, около головной подушки был все еще свернут фабричным рулоном мозговой штекер. «Кажется, сегодня ей определенно везет». Вдоль панели расположилось еще четыре кресла и у задней стены два пассажирские про запас. В них садились для посадки и взлета, когда нужно было проходить через атмосферу или миновать мембрану потока. Стыковку в космосе экипаж практически не замечал. В центре зала торчала труба голографической связи. Сейчас мутно-серая, при вызове контакта или эскина она осветилась и отображала картинку в объеме с полным эффектом присутствия. Именно к ней подошел капитан, остановившись в шаге от матовой имитации стекла. «Позволь, я познакомлю тебя с Мэрилен». Кам вздернула брови. «У эскина еще и имя есть? Это какой же он продвинутости?» Мерлин. Она не сдержала изумления. Ками показалось, что суровый капитан чуть покраснел. Голос у нее такой характерный. Таким только про день рождения петь. Какая связь между веселой песенкой про день рождения и именем Мэрилин, Ками не поняла, но решила не смущать его еще больше. Заказчик все-таки. И репутация ее как специалиста прежде всего. Глупые вопросы задавать ей позориться не хотелось. «Добро пожаловать на корабль, Тиш!» Поздоровался, будто пропел Искин. Или пропела. Голос у проявившегося в столбе гигантского женского лица с кокетливой мушкой над губой оказался действительно нежным и проникновенным. «Мэрилин, открой временный доступ!» Капитан сделал паузу, И Ками с ужасом поняла, что даже не представилась. Ками, Камерон Стил. Поспешно добавила она. Приятный женский голос звучал, казалось, со всех сторон одновременно. Временный доступ открыт, Камерон Стил. Чем могу помочь? Кам расправила плечи и шагнула вперед. Это при общении с людьми она путалась и заикалась. а механизмы дом родной, знакомый ей лучше, чем собственная ладонь. Провести полную диагностику. Вывести на экран схему корабля. Указать возможные очаги проблемы. Трехмерная Мерлин медленно моргнула, выполняя команду. На центральном экране высветилась проекция корабля. Чуть иной, нежели стандартный, выпускаемый сотнями вариант, но различия незначительные, и вполне оправданные для небольшого транспортника. Заменили стыковочный узел со стандартного на более надежный, увеличили ангар для хранения за счет уменьшения жилых помещений. Были еще несколько вызывающих вопросов участков на схеме, но она здесь не для того, чтобы ловить капитана на горячем. Какие жалобы? Она не раз общалась с скинами на яхтах и заметила, что они чаще всего в общении подражают людям. а корабль воспринимают как своеобразное тело. Поэтому интонацию и фразы Ками автоматически строила как программа диагноз для людей. Не хватало еще только спросить, что у корабля болит. «Стучит что-то», — совершенно постарчески пожаловалась Мерлин. «Не пойму где. То кажется, что внутри, то снаружи. Особенно, когда в потоке идем. Прямо аж вибрирует». «Не против, если я сам посмотрю», – спросила Камерон. «Можешь заблокировать сегменты, которые не для посторонних глаз. Мне нужен в основном двигательный отсек, обшивка и рубка». Она перечислила места, где чаще всего появлялись подобные неясные симптомы. Проще всего было в рубке. Иногда банально начинала заедать какая-нибудь кнопка или загрязнялся сенсор. Тогда всего-то нужно было пропылесосить клавиатуру или заменить шнур. Хуже, если это обшивка. Просканировать вручную 300 кубометров и проверить каждый болт – задача не для слабонервных. Но совсем звездец, если двигатель. Перебирать фотонные ускорители можно часами, и в итоге всё равно что-то упустить. Не говоря уже о потоковом плазменном реакторе. Туда и без защитного костюма тасоваться не рекомендуют, а в нём поди что разгляди. Вместо ответа Мэрилин перевела взгляд огромных полупрозрачных глаз на капитана. Тот кивнул. «Доступ разрешен». Тут же отозвалась она и принялась подгружать записи на экран. Когда объем перевалил за сотню, Ками замахала руками. «Погоди, погоди, слишком много сразу. Ты говоришь, когда в потоке оно сильнее вибрирует?» «Давай так, я просмотрю самую крайнюю запись того момента, когда ты почувствовала, что что-то не в порядке, и попробуй найти неполадку. А потом ты скажешь словами, что именно не так, если не найду». «Договорились?» Мерлин тяжко вздохнула. «Не веришь ты мне. Все вы мне не верите. Злые вы. Уйду я от вас». Но картинку на экран вывела. «Погоди, я подсоединюсь, так будет надежнее. Можно я воспользуюсь разъемом в кресле пилота?» Ками приподняла отрусшие пряди на затылке, обнажая металлический штекер. Капитан отшатнулся. «Что, подключишься напрямую? Это же рискованно!» «У меня стоит новейшая модель. Дед не скупится на инструменты, так что можете не переживать, корабль в полной безопасности». Он почему-то поморщился, но все же указал жестом на кресло, молча предлагая располагаться поудобнее. Камерон осторожно уселась на скрипучую кожу, немного поерзала, чувствуя, как мелкие сенсоры внутри подстраиваются под ее фигуру, и с довольной улыбкой откинулась назад, приготовившись к полному погружению в систему. Бережно, аккуратно, боясь причинить боль, капитан попытался вставить длинную иглу в разъем и снова отступил. «Не могу. Не привык я к таким новшествам». Ками пожала плечами отобрала у него иглу, лихо с размаху засунув ее в разъем в основании черепа. Острая и твердая с виду, игла изгибала, соединяясь с нейропроцессором, передававшим сигналы прямо в задние доли мозга. Вообще-то операция была ее идеей. Дед ей до сих пор припоминает, что они могли бы новую мастерскую открыть за те деньги, что он заплатил подпольному хирургу. Половину за имплант, половину за молчание о том, что она девушка. Только деньги принадлежали не деду. Это было наследство от матери, завещанное напрямую Ками, И она решила рискнуть. Техники с подобными имплантами ценились на вес золота. Даже в столице их по пальцам пересчитать можно было. А уж в их глухомане подавно. Откуда хирург взял дефицитное и лимитированного издания имплант, Ками даже думать не хотела. как и о том, насколько вся затея разила риском, граничащим с суицидом. Позволить неизвестной квалификации мяснику лезть себе в голову и вставлять туда неизвестного качества электронику, на такое мог пойти только полностью отчаявшийся человек. Впрочем, Камми от этого состояния была недалека. После совершеннолетия ее ждала либо армия, если ее каким-то чудом не раскусят на медкомиссии, посчитают за парней и признают годной, на что она не особо рассчитывала, чудес не бывает. Только не на станции 2049. Либо ее выдадут замуж, как любую другую, достигшую совершеннолетия женщину. Имплант становился ее единственным, пусть и шатким козырем в борьбе за нормальную жизнь. Кадрами не разбрасываются, и начальство могло в виде исключения позволить ей остаться работать в мастерской, а может и перевести уровнем повыше. С вычетом налога на свободную женскую единицу, разумеется. О том, что могут сделать с дедом, как с единственным живым родственником, за сокрытие и подделку личной информации, ей и думать не хотелось. Вполне возможно, что прямо из зала суда их отправят на какую-нибудь дальнюю планету копать ценные металлы. Активно, но недолго, потому что на родниках долго не живут. И даже на имплант не посмотрит. Так что афишировать свою новоприобретенную ценность Ками не спешила. Она выжидала. У нее был план.